Создаем устойчивую привычку. Привычка действовать – это полезная привычка по-настоящему успешного человека. Именно эта привычка – основа получаемого результата. И именно ее вам нужно выработать, если вы хотите добиться успеха в жизни. Вот эффективные методы, которые помогут вам создать устойчивую привычку действовать. Усвойте раз и навсегда. Сама по себе идея даже самая блестящая и беспроигрышная успеха не принесет. Идея обретает ценность только тогда, когда она реализована. Нереализованные идеи, даже самые гениальные, не стоят ничего или почти ничего. Если у вас появилась достойная идея, в которую вы верите, приступайте к делу, иначе ей суждено погибнуть, едва родившись. Становитесь человеком дела. Раздумывать и обдумывать это хорошо, конечно, но лучше тренируйтесь делать, а не бесконечно думать о деле. Появилась задача, выполняйте ее сразу же. Через день-два вы забудете о подробностях и деталях своей задачи. Через неделю вы забудете идею целиком. Не будьте расточительны. Не разбрасывайтесь идеями. Действуйте. Отгоняйте страх действием. Самое страшное в любой работе – начать ее. Страх перед новым делом и новыми трудозатратами заставляет вас медлить и не приступать к делу. Устраните этот страх, начав что-то делать. Стройте свой успех на уверенности, прогоняя страх действиям. Живите здесь и сейчас. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать в данную минуту. Не нужно думать ни о вчера, ни о завтра, выполняя сегодняшние дела. Это только отвлекает. Оценить проделанную работу и составить план на будущее вы сможете и позже. А сейчас работайте. Автоматизируйте творческий процесс. Одно из наиболее распространенных заблуждений – работать можно только тогда, когда есть вдохновение. Это удобная отговорка для закоренелых лентяев и опасное заблуждение для всех остальных. Ждать, пока вас посетит вдохновение, значит впустую терять время и работать очень редко. Научитесь запускать свой творческий процесс. Автоматически. Это очень просто сделать. Просто автоматически выполняйте знакомые действия. Мозг включится в работу сам. Например, если вам нужно писать, просто сядьте и пишите все, что придет в голову. Через несколько минут вдохновение придет само. Меньше разговоров – больше действия. Даже самые занятые деловые люди любят поговорить и не меняют своих привычек, оставшись в одиночестве. Не стоит терять время на проверку почтового ящика, на сервисы быстрых сообщений, смс и телефонные звонки. Говорить можно будет потом, когда вы сделаете хотя бы одно полезное дело. Отключите все, что вам мешает, и займитесь, наконец, работой. Используйте эти правила не только применительно к теории получаса, но и в повседневной жизни и со временем вы сумеете выработать в себе лидерские качества, привычку действовать, а не тянуть резину и добиваться успеха, а не мечтать.